Глава 35. Огромный каменный купол изнутри сиял магическими огнями. Посредине купола был будто вырезан идеальный круг, сквозь который пробивались рассветные лучи. Внутреннее наполнение напоминало цирк, арена с небольшими бортиками и расположенные внутри арены – места для правителей, а вместо рядов кресел для зрителей, поднимающихся амфитеатром, были вертикальные ложи одна над другой, где сегодня присутствовали все, кто имел отношение к произошедшему в Сартане. Внизу же вместо клоунов и акробатов расселись члены совета. 17 кресел, похожих на хрустальные, вмещали 17 правителей государств и раз. Правящие, сидевшие как раз напротив нашей ложи, пятеро эльфов, один из которых представлял драконов, два гнома, император Замарди, предводитель ящеров, старейшина Нагварлк, наместник Сатариса, полупрозрачный акт, до которых мы не добрались в ходе миссии, поскольку акты не слишком жаловали гостей. Был здесь и представитель независимых сущностей, объединявший магов всех раз, что отказались принять определенное гражданство и, соответственно, обязанности. Права они, тем не менее, иметь хотели. Сидела и жаба подобное существо из крохотного подводного царства дальних морей Таноса. Жаба была, или был, покрыта специальным колпаком, в котором бурлила вода. Два кресла пустовали. Одно из них предназначалось для представителя кернов, второе — для представителя наездников, но кто должен был сесть в это кресло, было пока непонятно. Перед каждым креслом стоял кристалл в виде шипастой прозрачной пирамиды. Его предназначение было мне неизвестно. Похожая пирамида, только без шипов, находилась и в центре круга. Мои нервы были натянуты до предела, и только присутствие ария среди сильных мира сего, а Рональда и моих друзей возле меня спасало от паники. Коньяк спас бы лучше, но купол, как объяснил брат, лишил бы не только артефактов, но и любых стимулирующих или успокаивающих средств. Как бы он это сделал, не знаю, но прохождение купола я заметила, хотя глазами его не увидела. Просто когда мы входили через одну из арок в здание совета, я почувствовала, будто прохожу сквозь упругое тонкое желение, оставляющее следов. Хорошо, что я предусмотрительно сняла все драгоценности, которые снова в больших количествах на меня навесили Рон и Арий. Понятное дело, что они не ограничились ювелирными камнями, а вложили туда столько сил и защиты, что я могла вполне безопасно еще пару месяцев скитаться где-то на задворках Вселенной. Вперед вышел главный советник. Я закатила глаза. Кожаных ремешков на нем сегодня было еще больше, и отвлекающие мысли по этому поводу весьма способствовали моему спокойствию. Совет императоров объявляю открытым. Приветствую вас, правители. Приветствую всех присутствующих. В порядке запроса? Первые на очереди вопрос о возврате Кернов на совет. Прошу вождя истинного племени выйти вперед. С удивлением я узнала Кхакарата, ступившего внутрь арены и смотревшегося здесь еще более диким и неистовым, чем на родной планете. Я помнила, что Ария обещал ему поднять этот вопрос, но даже не думала, что это случится именно сегодня. Советник Геннер продолжил. «Желаете ли вы получить назад свое место, которое принадлежало миру Кернов по праву, но от которого отказался в прошлом ваш предок?» «Да. Совет. Поскольку вопрос этот не требует долгого обсуждения, прошу сразу проголосовать». Императоры и короли не двинулись и даже не нажали ни на какие кнопки. Кнопок-то не было, но сосредоточенно посмотрели на свои пирамидки. Те сгорелись. Некоторые стали чуть сероватыми, другие — голубыми. У кого-то цветом заполнился весь кристалл, у других он был лишь в нижней части. Я увидела одну розовую и одну красную линию, а у Ария пирамида полностью изменила цвет на темно-синий. Рон потихоньку объяснял мне. Это и есть отражение магического потенциала расы или страны. Чем насыщеннее цвет, тем больше он заполняет пирамиду, тем больше этот потенциал. Оттенки синего означают согласие. В случае, если решается вопрос о виновности, то это означает невиновен. А красный значит нет и виновен. Да. И что? Всегда так просто все обсуждают. В данном случае у вождя действительно было право вернуть себе место. А почему один эльф и этот, типа жабы, проголосовали против? Типа жабы? Это слан! — Рон хмыкнул. И он всегда против. Натура такая. А эльф, насколько я помню, что-то не поделил в свое время с кернами и скорее действует тоже из вредности. Я кивнула. Голосование тем временем завершилось. Пирамида впереди по вполне понятным причинам окрасилась синим, а Кхакарат прошел и сел на одно из свободных кресел. Интересно, сегодня все пройдет так легко? В порядке запроса мы рассмотрим ситуацию в Сартане. Но прежде чем рассмотреть дальнейшую судьбу государства и всех тех, кто оказался причастен к событиям, ставшими причиной раннего сбора Совета, «Необходимо решить, кто будет представлять наездников на нем». «Разве это не должно происходить одновременно?» — удивился эльф, кажется, король Нореля. «Нет, по правилам мы не можем обсуждать судьбу значимой расы, не имеющей на совете представителя», — пояснил Геннер. «В совете всегда заседал король Сартана». «У Сартана еще нет короля, и вполне возможно, после сегодняшнего обсуждения мы будем говорить об объединенном государстве. Кого же мы должны пригласить на эту роль?» — высказался император Замарди. «У нас есть короли Гртана и Антана. Как представители наездников, они могут требовать этого места». «И они требуют...» Голос Замарди звучал иронично. Похоже, Геннер ему не нравился. У меня к этому магу тоже совсем не было приязни, и не потому, что он обвинил меня в убийстве. Просто он напоминал наших чиновников, которые упивались своей властью, порой на пустом месте. «Прошу выйти, королей!» Советник сделал вид, что не заметил издевки. Вперед выступили двое наездников. «У совета есть право высказаться». «Я говорю от всех эльфов и драконов», — резко начал отец Валимара, и сидевшие рядом эльфы кивнули. Похоже, они решили свои разногласия заранее. «Гртан разжигал войну и пытался распространить свое влияние за пределы границ, не имея на это никаких прав. Мы за короля Антана». Антан давно уже стремится к мягкому объединению трех стран. Представитель этой страны станет достойным преемником для наездников, согласился Арий. — Я не хочу воевать, антон император Замарди был краток. — Гртан, — Керн лениво растянул губы, — прав тот король, что борется за свою власть и территории. антон Гварлк недовольно посмотрел на Хакарата. «Наездникам давно пора жить всем вместе!» «Гртан!» — Ожидая булькнула жаба. Ну какой он слан! Жабы и есть!» «Антан!» — наместник Синтеш из Сатариса с улыбкой посмотрел в нашу сторону. «Гртан стал пусть и опосредованной, но причиной многих смертей, и среди убитых есть мои друзья!» «Гртан!» — выскочили оба гнома, никак не аргументируя свой выбор. Может, тоже предпочитали воинственных?» «Антан», — прошелестел акт. У этого пузыря вообще все боялись что-либо спрашивать лишний раз, вдруг испариться. Король независимых с ним согласился. Так, судя по всему, победил все-таки Антан. «Как осуществится выбор? Тут же простого «да нет» не хватит, да и цвета не имеют значения», — спросила Ярона. «Сейчас увидишь». Представители Совета уставились на свои кристаллы, и спустя какое-то время из центральной пирамиды вырвался вихрь, подхватил короля Антана и перенес его на трон. Я едва удержалась, чтобы не захлопать в ладоши. Все это выглядело настолько по-сказочному и мило, что я даже забыла о цели своего пребывания здесь. А вот Советник не забыл. В порядке запроса мы рассматриваем преступление против королей. Правящих и народов, которые произошли на территории бывшего Артана в последний цикл, участвуют все присутствующие как в совете, так и в ложах. И первое я вызываю Анну Тер оллард убившую короля Сартана Гаша Арели. Мои глаза расширились, и я стиснула зубы. Выйдите и склонитесь в знак покаяния. Кажется, маг получал настоящее удовольствие от происходящего. Я была дернулась, но Рональд придержал меня. «Она не выйдет», — каждое слово правящего будто вбивало бетонные сваи. «Анна — моя жена. Ей не в чем кается, кроме того, что она спасала свою и наши жизни, в то время как никто другой, кроме балериана и таларии, не торопился прийти нам на помощь. Обвинения в убийстве короля неправомерны в должной степени. Как представитель рода Оллард, она имела право выйти на бой. Все так, правящий. Но она не была вашей женой, когда убивала короля в присутствии многочисленных свидетелей. Глаза советника радостно блестели. Похоже, у него на ария какой-то зуб и потому обязана предстать перед советом, как обычный убийца. Рональд шумно выдохнул. Похоже, не все идет так, как они планировали. «Предстать!» — прошипел мой муж после паузы. «Но не покаяться!» Рональд подал мне руку, и мы вышли вперед. «Мы ожидаем лишь Анну Тер-Олард!» — начал возмущенно Геннер. «Я знаю правила, советник», — презрительно бросил ему рон. «И согласно правилам, которые вы так любите, женщину может при желании сопровождать родственник, а я, как видите, желаю». Такаяц лишь сжал губы и кивнул. «Анна Тер Оллард, вы обвиняетесь в убийстве короля Гаша Арели. Признаете ли вы свою вину?» «Нет». Я спокойно посмотрела на советника. «Но вы не можете отрицать...» «Могу. Я победила в честном бою». «Но...» «Вы забываете, — с ледяной голосарию прервал наш диалог. Или вы уже берете на себя роль судьи? Судьями здесь выступает совет, и каждый из нас имеет право высказаться, но не вы». Прошу прощения у совета. Макс склонился, и лицо его чуть дернулось от злости. Итак, Анна-Тер-Оллард предстанет лишь перед советом, и если нет возражений... Возражение есть! Рональд выругался, Ари в бешенстве приподнялся, а я повернулась и уставилась на короля Гртана. Мстит за то, что не получил место? Надеюсь, стихии ему это припомнят. Правда, они, хоть и видели все, были весьма непредсказуемы. Именно поэтому мы решили, что лучше всего вынести обсуждение на суд совета. Большинство правителей, если не все, были настроены ко мне лояльно, но выступивший наездник спутал нам все карты. Я представитель своей расы, пусть и не получил место в совете, и дальний родственник убитого короля, а значит, могу требовать возмездия стихий. «А не боитесь возмездия сами», — прорычал Арий. «Мне все равно не избежать участия в суде стихий, пожал плечами наездник и посмотрел на того насмешливо. «Так пусть это будет действительно справедливый суд для всех». Возражения приняты, — генор кивнул. «Прошу всех занять свои места. В связи с запутанностью дела и многочисленностью участников... Мы призовем на помощь стихии, дабы они приняли решение. Всем посторонним удалиться из зала. И я вас покидаю, дабы не мешать процедуре. Не так быстро, советник. Губы правящего нехорошо скривились, а в глазах заклубилась тьма. По праву члена совета я вас призываю к ответу. «Вы допустили своей медлительностью и нежеланием действовать множество преступлений и потому предстанете перед судом стихий наравне с нами». Но глаза Геннера забегали, а на лице появился страх. «Я не мог поступить по-другому. Законы...» «Вот и проверим, насколько вы соблюдали эти законы. Займите свое место». Последняя фраза прозвучала приказом, и такая ему последовала. «Не бойся, Ани!» — Рон проводил меня в нашу ложу и сел рядом. «Я уверен, что стихии тебя оправдают». А дальше началось. Самое странное действо из всех, что я видела в этих мирах. Сначала все правящие вышли вперед и коснулись своих кристаллов. Они не опускали руки, проговаривая какие-то заклинания, и в кристаллы полилась сила. Очень много силы. Эта сила перетекла в центральную пирамиду и в какой-то момент белым столпом ударила вверх, вырвавшись прямо в центральное отверстие. А потом я онемела. В прямом смысле этого слова. Как полагаю, и все мы. Это было очень страшно я была парализована полностью, не могла даже моргать и дышать. Нехватки воздуха, как ни странно, не ощущалось, зато появилось чувство, что в меня вселяется нечто инородное, нечто тянущее из меня все мои силы, страхи, боли и ужас пережитого. Оно сливалось с моим сознанием, становясь мной и в то же время оставаясь собой. Я себе уже не принадлежала. И если бы могла крикнуть, Кричала бы потому, как быть не собой было одним из самых неприятных чувств, что я испытала в жизни. Я не знаю, сколько все это длилось, секунды или часы. Ощущение времени и пространства пропало, были лишь я и... нечто. А потом, так же неожиданно, как началось, все закончилось. Я села на кресле, чувствуя сильнейший упадок сил, и, похоже, не я одна. Окружающие выглядели весьма потрепанными. Получается, стихии изъяли наши воспоминания? Или тайные помыслы? Или и то, и другое вместе? И чего теперь ждать? Чуть пошатываясь, на арену вышел советник. Он подошел к центральной пирамиде и откашлялся. На кристалле начали возникать буквы, складывающиеся в слова. Похоже, нам сейчас зачитают приговор. Оллард, начал хриплым голосом советник, признана невиновной. Уничтожение правителя считать честным боем на смерть. Я шумно выдохнула, но расслабляться было рано. Аритер Оллард, невиновен. Как правящий, показавший себя с наилучшей стороны, получает разрешение на контроль за ситуацией в Ртане с правом вмешательства во внутренние дела государства. «Ух ты! Ух ты! Чудесные стихи!» Я широко улыбнулась и посмотрела на мужа. Харри смотрел на меня с нежностью, и я почувствовала, будто меня окутало тепло. Звучали все новые и новые имена, знакомые и не очень. Все таларийцы были признаны невиновными в каких-либо действиях против Сартана. Многих же наездников, имевших отношение к Арили, требовалось выслать из страны без права возвращения. Король Гртана должен был сложить свои полномочия, а вот артанец, напротив, получал в свою власть все три государства, но с условием, что он завершит объединение за десять лет. Балериану должны были выплатить крупную компенсацию. Валимар был награжден Орденом Воина, отчего мальчишка радостно вспыхнул и расправил плечи. Многие имена звучали с дополнением без изменений, что означало, что ни наказания, ни наград не последует. Я уже слушала полухо, полностью расслабившись, но последнее имя, имя советника Геннера, заставило меня напрячься. «Виновен», — прошептал уже сиплым голосом такаец обязан передать свои полномочия в течение цикла. Ха! Но кто сказал, что в мире нет справедливости? В этих мирах есть. Правда, для этого надо всего лишь собрать правителей всех стран и вызвать все стихии. Но если потребуется, я сделаю это снова. Когда мы вышли из здания совета, солнце уже припекало вовсю. Оставаться в такая мне не хотелось, даже ради обеда. Я вволю наобнималась с оставшими родными эльфами и пообещала, как только будет возможность, к ним приехать, на что наместник Синтеш, лукаво сощурив глаза, заявил, что на его островах я буду раньше. Правда, я не обратила особо на это внимания. Мы стояли на огромном балконе перед куполом и любовались на искрящуюся воду. Путешествие было закончено, и я, похоже, этому рада. И куда мы сейчас? Я повернулась к Арию. В императорский дворец, кажется, мужчина чуть поморщился. Предстоит еще долго расхлебывать последствия всех наших приключений. Хорошо, я вздохнула. Расхлебывать хотелось не очень. Хотелось много спать, вкусно есть и, наконец, отдыхать. Но Ария ждала работа, меня, Академия. «Интересно, как в таких условиях будет протекать наша семейная жизнь?» «Знаешь», — мужчина посмотрел на меня задумчиво, — «пожалуй, сегодня мы переночуем в другом месте. Давно хотел тебя туда свозить». Я недоуменно подняла бровь, но правящий лишь покачал головой и улыбнулся. «Сюрприз!» Арий сказал несколько слов гвардейцам, и мы, попрощавшись с Рональдом и друзьями, условившись встретиться завтра в Игере, шагнули в портал. И оказались в сказке. Серебристо-зеленые кроны шелестели где-то над головой. Мы стояли на каменной аллее, которая шла к прелестному особняку, похожему на те, что были в Старой Англии, двухэтажному, простой архитектуры, с несколькими колоннами по центру, и большими прямоугольными окнами. Арий подал мне руку и решительно направился к дому. Я была немного обескуражена. Почему-то мне казалось, что он хочет, наконец, показать свой замок, а то это уже было неприлично — выйти замуж, но так и не увидеть ни разу дом мужа. Но это поместье, несмотря на его внушительные размеры, не могло быть замком. Арий решительно зашел, и я вместе с ним через высокую деревянную дверь, услужливо распахнутую слугой, и подошел к широкой лестнице, расположенной посередине огромного светлого холла. Тут же раздались радостные голоса, и к нам начали спускаться мужчина и женщина. «Не бойся», — шепнул мне мой муж. Я удивленно посмотрела на него. «Чего я могу бояться после всего произошедшего за последний год?» Но я ошиблась. «Могу» потому что при следующей фразе по мне прошла волна нервной дрожи. «Папа», «мама», «познакомьтесь, это Анна».